Правило восьмое. Ищи других выживших. «Как пропало? Куды, енто? удивленно спросил дед Максим, наконец оторвавшись от арбалета. «Да фиг знает, дверь закрыта, ее нигде нет». «Пропала, говоришь? У нее вроде все тело дрожало». Я сразу понял, куда клонит дед. Подошел к койке девушки и провел над ней рукой. Ладонь наткнулась на что-то упругое и округлое. Пальцы непроизвольно стали ощупывать округлость. а изврат — раздался крик, затем шлепок. Это была пощечина, прилетевшая мне по щеке. В этот момент девушка стала видимой. «Что за мной?» — орала на вистерике, забившись в угол. Глаза бегают в разные стороны, руки ощупывают себя. «Что это было? Я только что не видел свою руку и тело! Я чувствовала, но не видела! Что за фигня?» Успокойся, похоже, это твой навык, спокойным тоном произнес дед Максим. Я же стоял молча, с легкой обидой глядя на девушку и держась за покрасневшую щеку. Хотя сам виноват, принялся лапать эту дуру. Какой еще навык? А что мне за надписи приснились? Ну, помнишь, тот камень, светящийся, ты впитала его силу и получила навык, судя по всему, невидимость. А надписи и у меня были, какая-то энергия, что-то там еще. А как я это сделала? Уже более спокойно спросила девушка. «А мне почем знать? Я как-то инстинктивно научился бесшумно ходить. Просто расслабляю ноги, настраиваюсь и... Есть хочется. Это нормально. Вот, держи». Дед протянул ей армейский паек, выглядевший не очень аппетитно. Но девушка даже носом воротить не стала, а принялась жадно поглощать еду. «Раз уж ты проснулась, пойдешь со мной?» — спросил я. тут только апать меня не будев! С набитым ртом ответила она. — Да не лапал я, только проверил, тут то ты или нет. — Можно было пальцем проверить, а не грудь жмакать. Дед Максим не сдержался и заржал весь голос. — Думаю, пальцем тебе бы понравилось не больше, — сквозь смех подметил он. — Дебилы озабоченные, — вынесла она вердикт и продолжила есть. У меня тоже проснулся аппетит, и дед любезный предложил и мне такой же паек. Перекусив, мы собрались в дорогу. Арина взяла себе боевой нож, заявив, что все остальное оружие слишком тяжелое и большое. Но если она сумеет использовать нож со своим навыком, то это будет очень круто. На улице уже был полдень. Солнце нещадно палило. Хотя на земле была только весна, когда нас перекинуло. Нужно было воды что ли взять. Ну да ладно, в деревне с этим проблем нет. Колодцы практически в каждом дворе. «Интересно, а на какую глубину перенесло наш клочок земли? Что, если все подземные воды уйдут? И такое может быть?» «Да, да здесь вообще что угодно может быть, включая метеоритные или кислотные дожди». В соседнем дворе обнаружилось аж четыре трупа, причем двое из них дети, судя по костям. Вероятнее всего, их сожрали мутанты, но, возможно, перед этим убили рейдеры. «Да, веселые нынче времена наступили». Арина держалась уже более уверенно, хотя даже не научилась пользоваться своей способностью. Само ее наличие, наверное, придавало уверенности. А ведь она теперь станет еще более высокомерной. Ну и без с ней. Отведу ее до хахаля, а там видно будет, что делать дальше. Но сначала нужно проверить дом Людмилы. Может, Вася там, ну или Лена. А в идеале они оба. Задерживаться во дворе я не стал. Камни из почек тут не добыть, так как даже самих почек у людей нет. Блин, и чем приходится заниматься? «Осколки тут тоже вряд ли найдутся. Если твари сожрали трупы, то побывали здесь. Если побывали, то должны были найти осколки. Однако я точно не знаю, как это работает». И уже через пару минут мы наблюдали за двором люди. «Хорошая девушка, насколько я знаю. Хоть и с простенькой внешностью и характером. Трудолюбивая, хозяйственная, безчасовая. Короче, идеальная и скучная жена». «Вася такие как раз и нравятся. Он тоже парень простой и прямолинейный. Правда, немного труслив. Но это даже хорошо в такой ситуации. Такие только и выживут». «Ой, у меня энергия чуть-чуть восстановилась!» Неожиданно радостно воскликнула Арина. «Какая энергия? Эбисилон какой-то. Может, эпсилон? Ну да, он. Блин, вот это что, так важно сейчас? Нам нужно наблюдать за местом, куда собираемся сунуться. Ты же помнишь, что было, когда я без разведки полез через забор?» «Помню. Нехорошо получилось?» «Нехорошо, блядь. Да меня чуть не порвали на куски. Я уже сам чуть ли не начал орать. Короче, помолчи немного. Но я могу стать невидимой и посмотреть, как там и что. А ты надолго можешь исчезать?» «Я не знаю. Лучше не рискуй, а то появишься прямо перед тварью какой-нибудь. Ладно, — легко согласилась она. Я с удивлением посмотрел на нее, но удержался от колкости. И, похоже, зря». Еще с минуты наблюдал за двором и не заметил, в какой именно момент девушка исчезла. А как только обнаружил пропажу, то сразу услышал испуганный крик возле дома. Не раздумывая, я перепрыгнул через забор и побежал на зов. Псинка обогнала меня и угрожающе зарычала, свернув за угол. Затем раздались звуки собачьей грязни. Когда я и сам повернул за угол, то испугался больше, чем при виде обычных тварей. На этот раз нам попалась мутировавшая собака. Все, как и с людьми. Облезлая кожа, нарушение координации движения, невосприимчивость к боли и повышенная живучесть и сила. Тварь взяла псинку в своей челюсти и отбросила в сторону. Я использовал момент, в который я не задену свою собаку, и нанес удар по мутанту. Шашка резанула мясо до кости, в районе чуть ниже шеи, но твари было на это наплевать. Она рванула на меня. Хоть ее движения и были заторможенными, уклониться от такой атаки я не мог но смог рубануть ее перед тем, как она вцепилась мне в ногу. Но нижняя конечность не пришлась по вкусу мутировавшей собаки. И тогда сознание затмило жгучая боль в руке, из-за чего я выпустил оружие. Тварь орвала мою руку, а я только орал и смотрел на этот ужас. Не знаю, откуда я взял волю, чтобы поднять оружие второй рукой и нанести несколько ударов. Тварь отпустила руку, но лишь для того, чтобы вцепиться мне в глотку. Я прикрыл шею целой рукой, так как правая висела бесполезным огрызком. Оружие снова выпало из руки, когда тварь в нее вцепилась. Но тут на помощь неожиданно пришла Арина, все это время смотревшая на бой с застывшим от ужаса лицом. Она ударила тварь сверху ножом, взяв его двумя руками обратным хватом. И, похоже, попала очень удачно. Тварь отпустила мою руку, задергалась и совсем потеряла контроль над телом. Я через бой схватил шашку, поднялся и рубанул тварь несколько раз по шее. Голову не отрубил, но мутант умер и без этого. Я с ужасом смотрел на свои окровавленные, дрожащие руки. Их будто через мясорубку пропустили. Ну или мне так казалось, от пережитого шока. Мозг в таких ситуациях часто преувеличивает ущерб телу. П -п -п -прости", «Прости!» — дрожащим голосом сказала она. «Прости! Прости, блядь! Ты совсем ебанутая! Меня чуть не сожрали из-за тебя! Я хотела проверить!» «Проверила!» — едва сдерживаясь, процедил сквозь зубы я. «Будь у меня здоровые руки, я бы ее сейчас отмудохал, наверное. Хотя меня мама воспитывала, и я девушек обычно не обижаю. Но это просто дырка с ушами, а не девушка». «Сейчас, погоди, перевяжу руки», — сказала она и принялась резать рукава своей блузы. «Сначала псинке помоги, ей сильнее досталось», — пробурчал я. Но я ошибался. Когда Арина принялась вытирать кровь с собаки, то убедилась, что рана не такая серьезная. Псинка отряхнулась и побежала осматривать двор, так и не дав себя перемотать. Тогда девушка взялась за меня, ну, то есть за мои раны. Она ловко и быстро перевязала обе руки, практически не доставив мне боли. «Ты чё, все свои мозги потратила на обучение оказанию оказание первой помощи?» «Не смешно. Я вообще-то на медика учусь. Училась. Я думал, ты не собираешься работать, а хочешь богатого мужика найти». «Да кто же не хочет? Но все понимают, что это только мечты». «Да, кого только в мед не берут сейчас». У меня в голове происходит когнитивный диссонанс. С одной стороны, я считаю ее тупой, высокомерной, не приспособленной к жизни шкурой, но с другой — красивая сука. Ее бы тело и личико нормальной девушки цены бы не было. Как же я надеюсь, что она не последняя девушка в этом мире. «Ну, чего уставился? Пойдем твоего дружбана искать!» — сказала она, чем вывела меня из раздумий. Я лишь покачал головой. «Нет, мне с ней точно не по пути». «Даже будь она последней бабой на земле!» «Ну или где это мы?» Я в первую очередь выглянул во двор. Его машина действительно стояла возле ворот, хотя это еще не гарантирует, что он здесь. По улице в сторону выезда из деревни проехало два автомобиля. Оба переделанные джипы, но один современный, с акцентом на удобство, а второй вроде военного. Если рейдеры покидают поселок, это же хорошо? Не натворят больше проблем, но почему они уезжают? «Получили то, за чем приехали, или... или здесь становится слишком опасно даже для них?» «Стоит задуматься. Может, лучше вернуться к деду и не вылезать из бункера?» «Так, что за мышление труса? Я собирался найти друга, и я его найду!» Я направился прямо в дом. Псинка тем временем закончила осмотр двора. «И раз не проявляет признаков беспокойства, значит, все чисто и безопасно. Насколько это возможно в сложившейся ситуации?» Руки совсем меня не слушались. Попытки двигать пальцами вызывали дичайшую боль в порванных мышцах. А дом был не заперт, что меня почему-то насторожило. «Васек, ты тут?» — спросил я, приоткрыв дверь. «Запереть, если что, успею. А вот отбиваться от твари сейчас точно не смогу. Арин, поможешь дверь закрыть, если там кто-то нехороший появится?» — спросил я, тихонько, не дождавшись ответа изнутри дома. Девушка коротко кивнула и встала возле двери. Я вошел в прихожую. «Только не закрывай раньше, чем я выбегу!» На всякий случай предупредил я. «Только за дур меня не держи, а то закрою!» «Я надеюсь, что это была шутка!» Буркнул я и вошел в зал. Полумрак. Все перевернуто, разорвано, разрушено и залито кровью. Это место выглядело как точка старта апокалипсиса. Будто тут монстры плодятся и сюда стягивают своих жертв, откармливая молодняк. Жаль, нет рабочего фонарика. Может вернуться и сделать факелы или... Можно раскидать баррикады сокон. Вась! А, Вась! Ты тут? — спросил я полушепотом. Тишина в ответ. Псинку звать не стал. Она, может, сразу бы нашла его или его труп. Но один я еще успею выбежать, а вот с ней вдвоем трудновато. Да и досталось ей нехило, впрочем, как и мне. Я все же решился отойти от двери и принялся разгребать хлам на окне. Книги, журналы, одежда. На баррикаду не похоже. Будто просто пытались перекрыть обзор, как я в своем доме. Перевязанными руками двигать было уже не так больно, но все же дискомфортно. От меня требовались большие усилия, чтобы расчистить хоть одно окно. Стало значительно светлее. Помещение уже не напоминало съемочную площадку для фильма ужасов. Разве что ужасы домохозяйки. Среди всего хлама я различил два тела, мужское и женское. «Нет! Нет! Братан!» – бросился я к парню. Залитое кровью лицо, вырванные куски кожи. Одежда тоже вся изодрана и перепачкана красным. Мне захотелось его обнять, как бы на прощание. Он действительно был мне хорошим другом, лучшим. В школе постоянно заступался за меня перед одноклассниками, так как был крупнее, хоть и трусливее. Парадокс, конечно. Но если опасность грозила ему, он избегал ссоры, драки, конфликта. А если обижали меня, он готов был убивать обидчиков. Один раз к нам на перемене подошли два старшеклассника и отняли теннисный стол, не став дожидаться очереди. Я что-то ляпнул на одного из них, и тот врезал мне по морде. Вася, не раздумывая, приложил того несколько раз кулаком с зажатой в нем ракеткой. В этот же день пришел участковый, и Васю увезли в участок вместе с тем парнем. Вася сломал ему нос и выбил два зуба. Проблема огреб из-за меня. Зато нас потом вообще никто не трогал. Но как только я приобнял его за плечи, он открыл глаза и с сипением очень громко вдохнул воздух и схватил меня за больные руки. Я подскочил, заорал и рефлекторно двинул его ногой по лицу. Тот вырубился, и я лишь после этого понял, что он еще жив. Не «снова», как мне сразу показалось, а именно «еще». Или уже нет. Я стоял секунд десять, переваривая случившееся. У него наверняка шок после пережитого. А я еще добавил. Нагнулся, проверил пульс. Есть, как и дыхание. «Арин!» — позвал я девушку, чтобы она оказала ему медицинскую помощь. Позади послышались шаги, но я никого не видел. Шаги приближались, но я все еще не видел девушку. Что она задумала? «Стой! Он живой! Бля, в смысле нормальный!» Орал я как ненормально, размахивая перед собой и перед Васей руками, чтобы остановить Арину. «Ему нужна помощь!» Я едва не лег на парня, закрывая его от невидимой убийцы. Девушка деактивировала невидимость, или же просто время закончилось, и она стояла, замерев над нами, занесенным для удара ножом. Вася снова пришел в себя и увидел следующую картину. Я сижу на нем и, размахивая руками, что-то ору а над нами стоит хрупкая, смазливая девчонка с ножом и готовая убивать. Будто жена, застукавшая мужа в постели с другим. От такого шока, на этот раз психологического, а не физического, Вася снова отключился. «Блин, ну что ж ты сразу не сказал? А то заорал, потом меня позвал. Я думала, тебя убивают тут. Еще грохот до этого был какой-то», — затараторила она. «Давай его на улицу вытащим. Ему нужна помощь», — сказал я. «Стой, раненого нельзя таскать. По крайней мере, волоком по полу. Нужны носилки. А лучше и вовсе не двигать без необходимости. Расчисти лучше окна. Я ему тут окажу помощь. Сейчас только аптечку найду». Да, с моими руками сейчас только хлам перебирать. Но я стиснул зубы и принялся за работу. Впрочем, тащить его на улицу мне было бы еще сложнее. Три окна расчищены. В комнате стало достаточно светло, чтобы рассмотреть все в деталях. Да, тут был не нешуточный замес. И тот, кто из него вышел победителем, вряд ли выглядит лучше Васи, подошел к телу девушки. Она лежала вниз лицом и заваленная всяким хламом. Я про себя надеялся, что это не Ленка. Потрогал пульс. Мертва. Убрал волосы с лица. Это Людмила. Причем кожа начала обрезать. А клоки и когти огрубели и заострились. Значит, начала мутировать. Почему так поздно? Уже третий день. Что-то я потерял ход времени. И уже четвертый. От Васи снова раздрось сипение и что-то похожее на кашель. «Да! вырвалось из его рта. «Он просит воды!» — перевела блондинка. «Черт! И почему я не взял бутылочку с бункера?» «Я пошел во двор, где был колодец и насос. Вот только без электричества он не работает. Придется по старинке крутить ворот с прибитой к нему цепью и ведром. А с моими руками это то еще удовольствие. Чувствую себя инвалидом». Стиснул зубы, кое-как открыл крышку колодца, кинул вниз ведро, подождал, пока наберется вода и начал поднимать. С матами, после двух неудачных попыток, я все же вытянул ведро. Благо, кружка нашлась рядом, и не придется тащить все ведро. «Спасибо!» — сказал Вася после того, как выпил три кружки воды подряд. «Ты как? Что случилось? Где Лена?» — засыпал я его вопросами. «Окна!» — занервничал он, заметив, что мы разобрали баррикады. «Что? Кто там был за окном? Не беспокойся, сейчас там никого!» Успокаивал я друга, пока Ирина перевязывала его разорванные участки кожи. «Закрой окна!» «Ладно, ладно, сейчас перевяжем тебя и закроем. А лучше давай сваливать отсюда, если ходить сможешь». «Ты обалдел, братан! Я дышу с трудом. Куда мне ходить?» «Тебе нужно поесть». «Ага, прибухнуть еще заодно. Я подыхаю, как ты не поймешь!» «Да ты так преувеличивать!» «Я тоже подыхал первые два дня, потом адаптировался!» «Ты не понимаешь, у меня легкие не работают!» Я молча встал и отправился в любимое место хранения еды. Нет, не в холодильник. Это место сейчас по хлеще туалета. В погреб, конечно же. Там взял пару первых попавшихся банок, прижал их к телу, так как пальцами держать невыносимо тяжело, и вернулся к другу. Тот пелился на склонившуюся над ним арину и пускал слюни. В прямом смысле слова. «Сопли подотри и похавай. Если ты не обратился, значит иммунный. Если иммунный, значит адаптируешься. Только жрать нужно много и часто». «Что ты несешь? Я пошевелиться не могу. Валите отсюда, пока они не вернулись. Хотя нахера им возвращаться?» «Так, открывай рот», — сказал я, доставая из банки огурец. «Давай за маму, за папу». Тот проглотил его так, будто это не огурец, а последняя в мире качалка колбасы. «Арин, покорми его, а я пока вторую банку открою. Черт, тут сало». «Ничего, сало тоже пойдет», — с набитым ртом сказал Вася. «Не думал, что я такой голодный». «А я тебе говорил». Хотелось его поторопить и узнать, что тут случилось. Но в то же время ему еда сейчас была важнее, чем перевязка. Терпеливо дождавшись, пока он наестся до отказа, я принялся его расспрашивать. «Короче, увидел я эту хреновину, летящую на землю, и рванул сразу к лютке.